Глава 23 Я что-то не пойму, почему Стаянова от тебя бегает, как… как… Вольф явно не находил слов. Я же смотрел строго перед собой, идя по дорожке к воротам. Занятия сегодня закончились рано, потому что после обеда снова что-то случилось с канализацией. Что-то с этой канализацией не то, как-то она странно часто засоряется. Похоже, что кто-то в нее спустил нечто такое, чего она не смогла переварить. Сегодня мы договорились с матерью, что она заедет за мной, и мы отправимся в ателье, чтобы мне там пошили пиджаки, рубашки и даже кое-какие плащи и пальто. Кроме того, я убедил ее, что мне просто необходимы куртки. Пальто – это, конечно, очень стильно и все такое, но куртка – это практично и не мешает тренировкам, которые я собирался продолжать, несмотря на такую пошлость, как стремительно портящаяся погода. Сегодня был один из последних солнечных дней, но на улице было прохладно. Я постоянно ёжился под своим незастегнутым пиджаком. Воспользовавшись возможностями дневника, я передал ей, чтобы она приезжала пораньше. Она ответила согласием, поэтому или уже ждет меня, или вот-вот должна подъехать. Машина же Вольфа никуда не уезжает, потому что он не делит ее ни с кем. Она вместе с водителем только для него одного. Я не могу найти подходящего определения, потому что ни разу не видел, как кто-то от кого-то так бегал, как она от тебя». «Как главный бухгалтер моего деда от моего кота», — подсказал я Вольфу и сунул руки в карманы, чтобы хоть маленько согреться. Холод словно решил проверить меня на прочность, забираясь под расстегнутый пиджак и пробираясь по спине аж до задницы. «А что случилось с главным бухгалтером твоего деда?» Вольф вышел чуть вперед, а сзади ветер донес до меня знакомый запах. «Где-то невдалеке от нас к воротам шли девчонки, Анна и Ирина». «Не знаю, рассказала ли Анна Ире про то, что произошло между нами в клубе, но в школе никаких изменений с их стороны ко мне не наблюдалось. Они все еще вместе дружили против меня. При этом Стоянова все больше отдалялась от снеженной, и Светлана уже начинала беситься, время от времени отпуская счет Анны различные гадости. А уж как все это приводило в ярость меня. Но я один раз попытался к ним подойти и больше не буду. Нашли, понимаешь ли, мальчика для битья. Я не из породы подкаблучников. Или они это поймут?» Или мы разбежимся уже конкретно и навсегда. Мой дед подкупил паразита отборнейшую нежнейшей, еще теплой телятиной и пятнадцатью каплями валерьянки, каким-то образом убедив его, что штаны Борзова будут прекрасно смотреться вместе с... Неважно с чем, в общем. Оборвал я себя, не став рассказывать про другие штаны, из которых паразит свел себе гнездо на широком подоконнике. Паразита мало волновал тот факт, что эти штаны надеты на бухгалтере, если ты понимаешь, о чем я. Я выразительно поиграл бровями, на что Вольф только рассмеялся. Кот гонялся за несчастным по всему дому, и лично мне было не слишком понятно, кто из них завывает больше. Бухгалтер, с которого снимают лоскутами прекрасные штаны, иногда царапая кожу, или мой паршивый кошак, которому этот нехороший человек не отдает желаемое. Нет, чтобы снять понравившуюся вещь и торжественно подарить котику. За ними бегал дед, всплескивая руками и выражая сожаление то одному, то другому. Вольф уже откровенно хохотал. Мне же было не до смеха. Цирк, в общем, с конями, точнее, с котами. Зато теперь у паразита двое штанов, и он сделал из них отличную лежанку. «Если подытожить, то к вам нужно приходить, таская с собой запасную пару штанов, просто на тот случай, если те, что на тебе, понравятся твоему чеширу», – отсмеявшись выдал Вольф. «Я же только покосился на него. Из всей его речи мне особенно понравилось про то, что Юрик так запросто говорит про то, что собирается наведываться просто так, буквально заскакивая на огонек. А где твои будущие жены? Я огляделся и не увидел близняшек. Вроде бы на занятиях они присутствовали. У них дополнительные занятия с воздушником, не буду же я их ждать, развел руками Вольф. Он вообще отличался каким-то редким пофигизмом, но в отношении с женским полом я ему поражался. Вот кому не нужно было завоевывать и прилагать хоть какие-нибудь усилия для того, чтобы соблазнить девушку. Они велись вокруг него, словно пчелы вокруг особо вкусного цветка. И что самое удивительное, его положение в обществе и размер кошелька почти на это не влияли. Юрий Вольф просто нравился женщинам от 16 до бесконечности. Если его когда-нибудь все-таки убьют, то или из-за его отца, или вот из-за этого. А? Ну да, действительно, что их ждать, не маленькие дорогу сами до машины найдут. Я криво улыбнулся и снова поежился. Я, если честно, не понимаю твоего скептицизма, и что ты трясешься, словно у тебя припадок какой-то. Вольф передернулся, «Глядя на тебя, я тоже начинаю мёрзнуть. Надеюсь, ты не заразный?» «Сам ты заразный», — я решил немного обидеться. «Учитывая всех тех баб, которых ты валяешь каждый божий день и каждый этот день разных, я тебе давно предлагал клановому целителю показаться». «Да иди ты», — Вольф мазнул рукой. «Я у него периодически проверяюсь. Так что ты трясёшься?» «Потому что мне холодно», — рявкнул я. «Ты что, не видишь, во что я одет?» Да, какой-то у тебя действительно легкий прикид. Уже пора бы приодеться потеплее. Юра окинул меня внимательным взглядом и рефлекторно поправил воротник на своем белоснежном пальто. Мне не во что, все мало, пожаловался я, показывая Вольфу, что пиджак не сходится на груди. И вот так совсем. Вроде ты не отожрался до таких размеров, но что-то все же изменилось, кивнул Вольф. А, у тебя плечи шире стали, и грудь более выпуклой. Это так твои упражнения действуют? «Похоже на то». Я пожал плечами и снова сунул руки в карманы. «Надо почаще с тобой заниматься», – подытожил Вольф, толкая калитку и выходя за ворота первым. «Ты ленивая задница. Сомневаюсь, что ты захочешь вставать раньше или ложиться позже, чтобы провести очередную тренировку». «Вот тут ты прав. Скорее всего, я просто не смогу себя заставить сделать нечто подобное», – согласно кивнул Вольф и потянулся. «С другой стороны, я и так парень хоть куда, и тело у меня отменное, девочкам нравится». Он огляделся по сторонам и направился к своей машине, из-за руля которой уже вылез водитель и открыл ему дверь. «Что-то я твоей машины не вижу. Может, тебя подвезти?» «Да нет, вон она. Я же говорил, что с матерью сегодня за шмотками поеду. Я бы и сам мог, но сам понимаешь». «Это точно, хе-хе», — Вольф хохотнул. «Тут матери лучше не перечить, иначе она тебе такого никогда в жизни не простит». Моя машина остановилась чуть в стороне. Из заднего сиденья начала вылезать мать. Егор поддерживал дверь, хоть бы руку догадался протянуть. Я шагнул к ним. Темная машина вылетела из-за поворота. Ее окна были открыты, но они были темными, и я в последний момент заметил, что из двух оконных проемов, обращенных в нашу сторону, выглядывали дуло автоматических стволов, Визг тормозов и громкий звук выстрела. Время сразу же начало замедляться. Я выплеснул семейный дар, нисколько не заботясь, сколько силы при этом уйдет из резерва. Я даже не успел сложить более-менее оформленное заклинание. Просто сила, которая накрыла всех нас, оставив мне в качестве ориентира удары сердца, отчетливо бьющие в барабанные перепонки. Тук-тук. Тук-тук. Тук. Пуля летела, словно продираясь через воздух, как через плотное желе. Она летела в направлении Вольфа. Его водитель сделал тягучее движение, и я увидел, как пуля входит ему в спину, вырывая кусочки плоти, брызгая кровью во все стороны. Эти капли летели так медленно. Все пальто Юрки было залито кровью, и я никак не мог сообразить, чья это кровь. Меня словно парализовало. Водитель же схватил Вольфа за лацкан пальто и потянул его вниз, продолжая закрывать своим телом. Они упали вместе на землю, и я заметил, что Юрка не шевелится. а Вокруг его головы начинает растекаться кровавая лужа. «Кос...» Я поворачиваюсь в сторону. «Мама, какого демона ты вышла из машины? Немедленно вернись в нее. «Тук...» И в этот момент мне в плечо вонзается очередная пуля. Я ее видел, но мои движения тоже были немного замедлены, и я не успевал уйти с траектории движения этого маленького, но несущего смерть кусочка металла. Брызги крови на белоснежной рубашке, но пуля в плече, хотя летела точно туда, где так медленно бьется сердце. Это больно. Это чертовски больно. Рука тут же повисла плетью, а кровь продолжала толчками вырываться из раны в такт ударом сердца. Но боль словно отошла на второй план. «Мне не до нее. Околдовать можно и одной рукой. Потому что я не могу в этой ситуации ничего другого предпринять, лишь накладывать заклятие. Мне даже пока все равно, кто эти нападающие и кого они хотели убить, а кто попался им под руку. Это все потом. Сейчас главное остановить этих ублюдков, в руках которых продолжали изрыгать пули раскаленные стволы автоматов. Тук». Меня отбрасывает в сторону, но я сумел устоять на ногах, с ужасом и все больше нарастающей паникой, видя, как сразу несколько пуль летят в сторону моей матери. Егор делает очень медленный шаг, закрывая ее собой и одновременно толкая в бронированное нутро машины. Что там дальше происходит, я не вижу, потому что время делает громадный прыжок назад, и я оказываюсь в обеденной зале своего родового замка. Мама такая нарядная, она ждет отца, который должен вот-вот вернуться. Он уходил в поход, повинуясь воле короля с корона, но недавно его договоренности закончились, и он с остатком своей дружины должен вернуться. Свечи отбрасывают блики на блестящих гранях столового серебра. И мама такая красивая, такая молодая. Тук. Светлые врываются прямо в обеденную залу, презрев все правила приличий. Мать вскакивает и пытается укрыть меня за собой, но надменный светлый лорд небрежно отшвыривает меня, совсем еще мальчишку, к стене. Я ударяюсь больно, и по лицу течет кровь. Удар был такой силы, что кожа на лбу лопнула, и я почти ничего не вижу из-за заливающей глаза крови. Крик матери. Я вытираю кровь ладошкой и вижу, как эта светлая мразь пронзает ее грудь мечом света, а потом делает шаг в мою сторону. Дверь открывается, и в зал врывается отец. Его меч весь в потеках крови. Он бросается на светлого, вот только поздно, слишком поздно, и ее уже не вернешь. Тук. Сзади раздался очень растянутый крик. «Анна, нет, не смей сюда выходить!» Внезапно я осознал, что выпрямляется, несмотря на ранения и хлещущую из раны кровь, уже не юный, беспечный ученик элитной имперской школы Константин Керн. Нет, поднимает руку в атакующем жесте властелин Зелон, отомстивший каждому светлому ублюдку своего мира за гибель матери, которая никогда и ничего плохого им не делала. Да она даже никогда не пересекала границ темной Империи. Вода сплелась с землей так органично, словно они всегда это делали, а слово «ключ» произнесено таким холодным, таким знакомым тоном, которого я, надеялся, больше никогда не услышу. Сзади меня мощнейший щит накрыл ворота, и часть школы отделяя и защищая всех, кто находился там, прежде всего от меня самого. Ту. Сердце остановилось, и остановилось время. Оно словно замерло между секундами. Машина с нападавшими замерла, как замерли пули, летящие в мою сторону. Они просто зависли в воздухе, но мне было на них наплевать. На этот раз серая нить сила отделилась легко, словно только и ждала сигнала приказа сделать это отданного некромантом. Слова заклятия сорвались с губ, прежде чем я осознал, что вообще делаю. Небрежный взмах руки указал путь, и ветер тлена покатился по улице, сметая все на своем пути. Единственное, что мне удалось, это сузить зону поражения до размеров коридора, в который попадала машина с сидящими в ней ублюдками, которых я совершенно точно не собирался оставлять в живых. Но они стреляли, и я принял единственное решение, которое показалось мне в этот момент правильным. Я использовал это заклятие дважды. В первый раз после его применения меня назвали темным властелином». Когда я использовал его второй раз, меня прокляли, и моим именем начали пугать детей. И вот теперь я использовал его в третий раз. В другом мире, находясь в другом теле. Вот только цель использования была все той же. Как это бывало раньше, заклятие начинало свой разрушительный бег, не торопясь, набирая скорость к тому моменту, когда достигало цели. И ему было все равно, что является целью. Крепость ли, город или машина, в которой приехали мои несостоявшиеся убийцы. Заклятие катилось по земле, и асфальт, по которому оно ползло, начинал стареть прямо на глазах, покрываться трещинами, рассыпаться. Вот заклятие достигло пуль, висящих в воздухе. Металл начал покрываться ржавчиной, и частицы его принялись уноситься невидимым глазу ветерком. Пока не наступил предел, и остатки пуль просто не развалились на части, падая на то, что осталось от асфальта. Упала птица. Она упала уже мертвой, но тлен продолжал менять ее тушку. Еще одна и еще. Мне было плевать на птиц нехрен летать там, где опасно. Они ведь чувствовали это, не могли не чувствовать. Мой взгляд был прикован к машине, где тлен уже начал свое разрушительное действие. Металл-оружие, все еще направленного в мою сторону, обшивка, металл-машины, все те небольшие артефакты, которые заставляли машину работать, и даже стекло пошло трещинами. Их было четверо, включая водителя. Тление взялось за них, когда двигатель перестал работать. Даже сейчас, в восстановленном времени, было отчетливо видно, как тела начинают остлевать, как начинает расползаться на них одежда. И вот уже на сиденьях лежат застывшие в этих позах навсегда мумии. Последними ярко вспыхнули фары и погасли. Заклинание продолжало катиться по земле, и я понимал, что не смогу его остановить. Две стоящие у тротуара на той стороне улицы машины замигали фарами и начали гнить, подчиняясь воздействию тлена. Росший неподалеку куст шиповника скукожился, все еще сохранившиеся листья на нем почернели, а ветви покрылись какой-то черной плесенью. Я не знал, что делать. Та волна безумной ярости прошла, и я беспомощно наблюдал, как тлен подкрадывается к застывшей на той стороне молоденькой девушке, смотрящей на меня распахнутыми от ужаса глазами. И тут я понял, что нужно предпринять. Развернувшись, я собрал остатки сил, те крохи, которые все еще плескались на дне резерва, и влил их в щит, в земляную составляющую, делая его абсолютно непробиваемым. За этим щитом бились и никак не могли его взломать преподаватели, оттеснившие к себе за спину учеников, Точнее, они почти его вскрыли. Но тут я своим усилением заставил их жилы заново. Резко развернувшись, я увидел, как ветер тлена остановился прямо у ног девушки, аккурат у носков ее туфелек. Тук. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Время снова текло в привычном ритме. Снова пришла боль в плече, а кровь выплеснулась из раны с очередным ударом сердца. «Костя!» Хвала богам, жива промелькнула у меня в голове, когда я услышал голос матери. Девушка, стоящая напротив, перевела взгляд с потрескавшегося, посеревшего асфальта, который заканчивался у ее ног на меня, и мы принялись весьма синхронно падать на землю. Она, теряя сознание от пережитого ужаса, я тоже теряя сознание, только от полного магического истощения, потери крови, и демоны знают чего еще. Последнее, что я запомнил, было зарёванное лицо, склонившееся надо мной Анны».